74. Надо признать, что путь совершенствования духа не под силу обычному сознанию. Конечно, в потоке эволюции совершенствуется всё или гибнет. Но говорю о сознательном процессе. Каждый шаг в этом направлении, как бы ни был он мал, благ. Потому в любом состоянии сознания ученик может продвигаться, выбирая линию победителя. где он в состоянии что-то преодолевать и как-то все же продвигаться. Если энергии сердца не могут преодолеть нечто, вставшее на пути, складывать оружие не следует. Можно всегда выбрать какую-то возможность продвинуться в чем-то другом, накапливая силы для преодолевания главного препятствия. Полководец, зная превосходство врага, может накапливать силы, не нанося удара до времени. Так же и в жизни препятствия на пути враги духа требуют для преодоления силы сопротивляющихся. И пока они растут, можно энергии сердца устремлять на совершенствование того, что под силу сознанию в данный момент. Остановиться перед большим препятствием, поникнуть духом и утратить сознание поступательного движения, как бы незначительно оно ни было, будет признанием своего поражения и несостоятельности. Как-то и в чем-то можно совершенствоваться в любых условиях и при всяких обстоятельствах. Инерцию поступательного движения сознания надо сохранить во что бы то ни стало. Конечно, это состояние связано с постоянством устремлений. В пути можно даже передохнуть, но это будет отдых в пути, но не мертвенный застоем. Можно даже задержаться на той или иной ступени, чтобы передохнуть, чтобы только не было это остановкой при нисходящем движении. Учитель даёт указание: как можно сохранить правильное направление даже тогда, когда иссякают силы, лишь бы лицо всегда было обращено к солнцу, но не к тьме. Магнитная сила света велика. Лик света является бою владыка. Невозможно ошибаться в том, где искать свет. Так что к солнцу жизни обращение просто. Каждая мысль о Владыке будет уже продвижением. Надо лишь мысли нужные удержать. Без борьбы нет достижений. Без зова нет ответа, без преодоления нет победы, без поисков нет нахождений. Удержитесь в осознании Владыки. В царстве света нет сомнений в свете. Сомнения в свете наступают, когда сгущается тьма. Свет застилаю. Утверждая свет перед лицом тьмы, действительность утверждаете вопреки очевидности. Говорят, что свет есть истина. Есть, но для видеющих солнце. Я солнце жизни. Во мне свет. О, как учителю обратите и станет свет его светом неугасимым. Символ неугашения пламени на алтарях древних браминов был символом неугасимого пламени сердца, сознание победителя заряющего. Храм духа является храмом только при наличии неугасимого огня сердца. Служитель света имеет обязанность поддерживать этот неугасимый огонь всегда. Поэтому сказано: "Духом не угасайте". Люди строят каменные храмы, но о храме сердца забыли. К чему тогда каменные громады Если огонь жизни в сердце служителя его не горит, зато храм сердца не нуждается в каменных стенах довящиков. Космос есть великий храм, на престоле которого горит зажжённое сердце.